Немного пострелять, да гранату бросить. Вчера мозгуну сняли после операционной бинты, а сегодня он купил новые документы и трехлетнюю девятку. «Послушай, Костик, я теперь с тобой в третий раз должна ознакомиться!» В восхищении вытрощила глаза Надка. «Слушай, тебя не узнать. Кстати, тебе идут короткая стрижка и охотничья бородка». И мрдлиера уже не такой опухший, а глаза вообще не твои. Когда у тебя будет хриплый голос и семенящая, а не утидная походка, тебя мать родная не признает. Ты походку-то репетируешь? Да, бывает. Только я уже не Костик, а Славик. А раствор пьёшь регулярно? Да ты что на ты. По-моему, и так уже хрипло, как у Высоцкого. Мм, ещё не совсем. Продолжай пить. Мозг он никак не мог настроить себя с полной серьёзностью относиться к происходящим с ним переменам. А может быть, и следовало, ибо хандра, депрессия не проходила. Хотя и не было теперь прежнего упадка сил, но всё же он пребывал в том состоянии, когда возврат к прежней жизни казался невозможным. Со сменой имени и характер изменится, сказала Натка. Может, и мне поменять? А то опять брошу работу и буду дурочку валять. Ну и что? Возможно, лучше дурочку валять, чем за три сотни горбатиться. Мозгун покряхтывая улегся на кровать и закрыл глаза. Да у меня работы практически на пару часов или чуть больше. Зато на свежем воздухе. Трудно пыль смахнуть с мебель, да жратвушечку разогреть. Если бы я два часа пыль смахвал, то умер бы, вероятно. Со вздохом сказал Мозгун. Тебе к врачу надо. Как только станешь одноразовым, ну, я имею в виду, раз в неделю, то самое о вызову не отложку издам тебе. Спасибо. Ты очень добра. Надеюсь, меня на работу отвезёшь. Мозгун сморщился. Ты с ума сошла? Возьми денег и на такси. Так зарплату и проезжу. Хотя, если на дороге ловить Спустя час Надка была уже у края мостовой, однако как только она подняла руку, тотчас из стоявшей поблизости иномарки высмохлся мужчина и махнул ей рукой. Девушка! Надка подбежала к машине и нагнулась к окну. Мне в Подмосковье надо, сообщила она. Сколько будет, если договоримся? перебил её лом и вышел из машины и открыл заднюю дверцу. Прошу Когда Надка забралась в салон, Лом попросил её подвинуться и уселся рядом. Надка насторожилась, однако протестовать не стала. Сказала только: "Ну-ну. Вас удивило, почему не на прежнее место, а сюда сел к вам?" поинтересовался Лом. "В общем, да. Колейца видно собрался, а? Но я увы не свободно. Я всего лишь хотела добраться до места работы. Кстати, мне нужно" «Да мы знаем, куда вам нужно», — опять недослушал лом. «Как знаем и то, что вы не свободны. Хотя и не замужем». Надка побледнела. «Бандиты!» «Они нашли его. Он сменил внешность и документы, а они, тем не менее, вышли каким-то образом на него». «Что вам от него надо?» — закричала она. «И остановите же, никуда я с вами не поеду!» «Нам он пока не нужен». «Пока», — сказал Лом, сочетая необходимым подчеркнуть это слово. «Он будет нужен в том случае, если не исполните нашу просьбу». «Какую просьбу? Чего вы хотите? И не надо меня пугать!» Надка сунула руку в сумочку и принялась шарить в ней в поисках маникюрных ножниц. «Дайте сюда!» — Лом вырвал из ее рук сумочку и бросил на переднее сидение. У нас к вам серьёзный разговор, Наталья Семёновна. Вы понимаете? Мы серьёзные люди, не менее серьёзные, чем те, у кого вы работаете. Мы вам делаем предложение, вы его принимаете, понятно? 500 долларов. В случае отказа два трупа. Один рядом со мной, и пока ещё трепыхается, а второй вашего дружка. Это об особых условиях контракта. А теперь по существу. Вы должны расстрелять две обоймы. В кого? отчепнула снадка. Неважно, в воздух. Выйдите на балкон и начнёте полить. Одну обойму, затем вторую. Потом выбросите подальше пистолет, желательно за забор, и уйдёте в свою комнату. Дальнейшие события вас не касаются. Но зачем? А охрана, они подстрелят меня. Постарайтесь, чтобы они вас не видели. Пока прибегут на выстрелы, вы уже отстреляйтесь и спрячьтесь. Э, да. Чуть не забыл. Влад, вот, ещё гранату бросите. Стрелять из пистолета, бросать гранаты. Натка была в шоке. Я может эти парни сумасшедшие? Да нет, не похоже. Чем вы думаете? усмехнулся Лом. Я же сказал, отказ исключён. Я стреляла только из ружья. А гранату я бросала последний раз в школе, она была игрушечная. Сейчас сделаем остановку в лесу, я покажу, как это делается. Остановка в лесу? Всё понятно, её убьют. Изнасилуют и убьют. Лом, отметив реакцию Натки на слова Олеси, ухмыльнулся и развернул перед её лицом веер из десяти 50-долларовых купюр. "Свальте получить за насильство и убийство. На тот случай, если будешь неправильно себя вести", обернулся к Натке Плесун и продемонстрировал счастливую улыбку. "Сделаете всё как надо, получите ещё три сотни", пообещал Лом. И не бойтесь, караульное помещение с другой стороны, а в доме никого, кроме вас, не будет. «Кроме меня и узника», — поправила Надка. «Как? Что?» — вскричали лом и плясун одновременно. «Ну как? Там же живет какой-то... Такие грамотные они, все, оказывается, знаете!» Не без ноток превосходства в голосе заметила Надка. «Так, кто там живет? Вы его видели?» Наконец справился с волнением Лом. «Я не видела, потому что запретили туда ходить, да и ключа у меня от той половины цоклянного этажа нет». «А кто кормит?» «Я?» «Ну, то есть я готовлю не только для себя и ребят из охраны, но и для этого человека. А кто-нибудь из охранников относит еду и забирает объедки?» «А туалет?» спросил Пол, обернувшись по лесу. «Там все есть, даже сауна». только вряд ли для него её ее... что-то о нём охранники говорили, кто он, что он, почему. Надка пожала плечами. Ну, сказали, что учёный, который над открытием каким-то работает. Но я, конечно, не поверила. Учёные ведь не только над открытиями. Они учёные и по аллеям, и по паркам гуляют. Он и плесон, переглянувшись друг с другом, погрузились в раздумья. Потом Лом сказал, «Станови, я позвоню». Возвратившись спустя несколько минут в машину, он бросил в ожидающую уставившемуся на него плясуну. «Пока без изменений».